Глава шестая. «Цитадель разрешает посадку», – прозвучал голос пилота по корабельной связи. Расчётное время прибытия – 17 минут. Через главный иллюминатор Гастингса Андерсон наблюдал за цитаделью, величественной космической станцией, которая была культурным, экономическим и политическим центром галактики. Отсюда, с расстояния в несколько тысяч километров, Она походила на пятиконечную звезду, пять толстых лучей, отходящих от центрального кольца. И хотя Андерсон видел её множество раз, он не переставал восхищаться её колоссальными размерами. Центральное кольцо было диаметром в 10 километров. Каждый луч простирался на 25 километров в длину и имел 5 километров в поперечнике. За 2700 лет, прошедших с момента учреждения Совета Цитадели, Огромные многонациональные центры, или как их еще называли кварталы, были построены в каждом луче, целые города в многоуровневой внутренней части станции, 40 миллионов жителей всех возможных рас из всех уголков исследованной галактики жили здесь. В мире просто-напросто не существовало другой подобной станции, даже величие Арктура меркло по сравнению с ней. Но не только размер отличал цитадель от других станций, Как и ретрансляторы массы, она была построена протеанцами. Её корпус был выполнен из того же практически неуничтожимого материала, что и ретрансляторы — технологическое достижение, которое ни одна раса не смогла повторить с момента таинственного исчезновения протеанцев 50 тысяч лет назад. Даже несколько дней обстрела из самого совершенного оружия оставили бы на корпусе всего пару царапин. Это не значит, что кто-то когда-то пытался атаковать цитадель. Станция была расположена в центре объединения нескольких ретрансляторов, глубоко внутри плотной галактической туманности. Это давало ей несколько преимуществ в защите. Навигация внутри туманности была затруднена, поэтому любому вражескому флоту потребовалось бы время на то, чтобы организовать атаку. А за это время, через несколько десятков ретрансляторов, находящихся неподалеку, могли бы доспеть подкрепление практически из любого уголка галактики. Если же кому-то удалось бы пробиться через внешние кольца обороны к самой станции, то её длинные лучи могли сложиться вдоль центрального кольца. Тогда станция превращалась из пятиконечной звезды в подобие длинной цилиндрической трубы. И в таком виде станция была практически неприступна. Последним рубежом защиты служил флот Совета, объединявший силы кораблей-турианцев, Соларианцев и Азари, которые постоянно патрулировали ближайшее пространство. Андерсону потребовалось всего пара секунд, чтобы найти среди них путь предназначения – дредноут Азари. Этот корабль являлся не только великим символом мощи Совета, в четыре раза превышая размеры любого корабля землян с экипажем почти в пять тысяч человек. Путь предназначения был самым грозным из когда-либо созданных боевых кораблей. Как и самой Цитадели. Ему не было равных. Конечно же, корабли флота Совета были не единственными здесь. Туманность Змеи была центром галактической сети ретрансляторов массы. Все дороги, так или иначе, вели в цитадель. Движение кораблей здесь постоянно было таким плотным, что это было одним из немногих мест в галактике, где могли столкнуться два судна. Особенно плотные скопления кораблей наблюдались возле свободно плавающих станций разрядки. Создание полеэффекта массы, необходимых для сверхсветовых путешествий, требовало накопления мощных зарядов энергии в двигателях кораблей. Если оставить двигатель в таком состоянии, то переполнение его энергией могло вызвать мощный энергетический выброс через корпус корабля. Выброс. достаточной, чтобы поджарить всякого соприкасающегося с металлическими частями корпуса человека на борту, начисто сжечь все электронные системы и даже расплавить металлические переборки. Чтобы избежать таких катастрофических последствий, большинство кораблей требовалось разряжать свои двигатели каждые 20-30 часов. Чаще всего такая разрядка производилась на планетах, или путем высвобождения накопившейся энергии через магнитные поля огромных космических тел, звезд или газовых гигантов. Однако поблизости от цитадели не было достаточных по размеру космических тел. Вместо этого вокруг цитадели были сооружены специальные станции, пристыковавшись к которым, корабли могли разрядить накопившуюся энергию и лететь дальше на обычных субсветовых двигателях. К счастью, Гастингс разрядил свой двигатель около часа назад, когда только прибыл в систему. С тех пор они ожидали разрешения на посадку, которое только что и получили. Андерсону не было нужды волноваться за стыковку. Экипаж выполнял подобные рутинные операции сотни раз, поэтому он просто погрузился в созерцание подплывающей цитадели, которая, увеличиваясь, постепенно закрывала собой весь иллюминатор. Огни жилых кварталов мерцали и переливались яркими точками на фоне призрачного, вращающегося сияния туманности на заднем плане. «Она великолепна!» Андерсон подпрыгнул от неожиданности, услышав голос прямо позади себя. Старший сержант Дах усмехнулась. «Извините, лейтенант, не хотела вас напугать». Андерсон взглянул на её повязки и фиксатор, который целиком скрывал её ногу от бедра до лодыжки. «Вы замечательно управляетесь с этой штукой, сержант. Я и не слышал, как вы подкрались». Она пожала плечами. «Врачи говорят, я полностью поправлюсь. За мной должок». «Так дело не пойдет», — ответил с улыбкой Андерсон. «Я же знаю, что ты сделала бы для меня то же самое». «Я тоже так думаю, но думать и делать не одно и то же. Так что спасибо». «Только не говори, что ты пришла сюда из лазарета, только чтобы поблагодарить меня». «На самом деле, я подумала, не прокатишь ли ты меня ещё разок на закорках?» Ухмыльнулась она. «И не думай об этом!» Со смехом ответил Андерсон. «Я же чуть не надорвался, вытаскивая тебя оттуда. Тебе бы не помешало сбросить парочку килограммов». «Осторожнее, сэр!» Предупредила она... «На пару сантиметров оторвав от пола ногу в фиксаторе. С этой штукой я могу отвесить приличный пинок». Андерсон с усмешкой повернулся обратно к иллюминатору. «Заткнись и наслаждайся видом, Дах. Это приказ». «Есть, yes, сэр». У Андерсона ушло всего несколько минут на оформление таможенных документов. Они пристыковались в доке Альянса, а у военных, возвращающихся с задания, здесь были высшие привилегии. Офицеры службы безопасности Цитадели проверили его документы, сверили отпечаток большого пальца, а затем произвели беглый досмотр его личных вещей перед тем, как пропустить внутрь. Андерсону было приятно, чтобы офицеры оказались людьми. В прошлом месяце в доках Альянса еще можно было встретить нескольких офицеров-соларианцев из-за нехватки персонала. Командование обещало нанимать больше людей, и, похоже, они сдержали своё обещание. Оставив позади порт, он вошёл в лифт, который должен был доставить его на основной уровень станции, Андерсон зевнул. Теперь, когда он был увольнительный, он ощутил, насколько устал во время операции. Он с нетерпением ждал того момента, как окажется в своей квартире. Учитывая то, сколько времени он проводил на службе, Содержание квартиры в цитадели могло показаться чрезмерной расточительностью, но он должен был чувствовать, что где-то есть место, которое он мог назвать домом, даже если ему приходилось проводить в этом месте всего одну неделю в месяц. Лифт остановился, двери открылись, и Андерсон шагнул прямо в бурлящий водоворот света и звука, которые были сутью кварталов цитадели. Толпы людей заполняли улицы. Представители всех раз шли по своим делам во всех направлениях. Общественный транспорт жужжал на монорельсе над головой. В вагонах проносились рабочие, студенты и обычные ротозеи. Нижние улицы были заполнены маленькими наземными транспортными средствами, снующими туда-сюда по проспектам, в спешке обгоняющими друг друга. В цитадели был час пик. По счастью, ему не надо было ловить такси или дожидаться транспорта. Его квартира находилась всего в 20 минутах ходьбы, поэтому он забросил свою сумку поудобнее на плечо и влился в людской поток, пытаясь протолкаться через сводящие с толпы народа. По пути на него постоянно накатывали волны электронной рекламы. Куда бы он ни взглянул, везде были сияющие голографические изображения. Невообразимые рекламные щиты тысячи различных компаний из сотен разных миров. Еда – напитки, автомобили, одежда, развлечения. В «Цитаделе» можно было купить всё, что угодно. Однако лишь небольшая часть рекламы предназначалась людям, потому что они всё ещё составляли меньшинство населения станции, а корпорации предпочитали тратить деньги на рекламу для раз с более многочисленными рынками сбыта. Но с каждым месяцем Андерсон замечал всё больше и больше своих соплеменников среди этого гудящего и суетливого улья. Андерсон понимал, что людям было важно интегрироваться в межзвёздное сообщество. И во всей галактике не было для этого лучшего места, чем цитадель. Место, где было представлено всё разнообразие культур галактики. Именно это было главной причиной, почему Андерсон снимал квартиру в кварталах. Он хотел понять другие расы, и самым быстрым способом сделать это было жить среди них. Добравшись до своего дома, он остановился у дверей произнести своё имя – чтобы система распознавания голоса впустила его внутрь. Его квартира располагалась на втором этаже, поэтому он не стал пользоваться лифтом и затащил свою сумку по лестнице. У дверей квартиры он снова назвал своё имя, а когда дверь открылась, ввалился внутрь и бросил вещи посреди прихожей. Он слишком устал, поэтому не стал включать свет, проходя через маленькую кухню в единственную спальню. Дверь квартиры с тихим шипением автоматически закрылась за ним, но он едва ли расслышал это. Когда он, наконец, добрался до спальни, то не раздеваясь, рухнул на кровать. Он был измотан до предела, но все же рад, что оказался дома. Андерсон проснулся через несколько часов. Вечно движущиеся цитадели понятия «день» и «ночь» мало что значили – Однако, когда он повернулся, чтобы взглянуть на часы, на цифровом циферблате светились цифры 1700. В людских колониях и на кораблях Альянса по-прежнему использовалось 24-часовое время, основанное на земном согласованном универсальном времени, которое было утверждено в конце 20-го столетия как замена устаревшему гринвичскому времени. В цитадели, однако, все жили по стандартному 20-часовому галактическому времени – Ситуацию еще больше усложнило то, что час здесь длился 100 минут, по 100 секунд в каждой. При этом такая секунда была примерно вдвое короче обычной земной. Таким образом, двадцатичасовой стандартный галактический день был примерно на 15% длиннее обычного земного 24-часового дня. Андерсон старался не задумываться об этом, потому что от этого у него болела голова, и ему начинали сниться кошмары. И неудивительно, учитывая генетическую память предков, живших на Земле. Через три часа начнется новый день, и ему предстоит встретиться с послом с докладом по ситуации на Сайдоне. Встреча была назначена на 10.00, и это означало, что у него была еще уйма свободного времени. Надо было бы поспать еще пару часов перед встречей, но он уже не чувствовал усталости. Поэтому Андерсон вскочил с кровати, снял с себя одежду и забросил её в маленькую стиральную машину. Он быстро принял душ, переоделся в свежую гражданскую одежду, а затем включил компьютерный терминал, чтобы прочитать почту и новости. Информационное сообщение в галактике было непростой задачей. Массовые двигатели могли разгонять корабли до сверхсветовых скоростей. Однако сигналам, передаваемым через холодную пустоту космоса традиционными способами, по-прежнему требовались годы, чтобы преодолеть пространство между звёздными системами. Передача информации, личных посланий или просто наборов данных на расстояние в тысячи световых лет могла осуществляться двумя путями. Информация могла доставляться роботами-курьерами, беспилотными кораблями, запрограммированными на прохождение сети ретрансляторов массы кратчайшим возможным способом. Но роботы-курьеры были дорогим удовольствием из-за дороговизны топлива. А если нужно было пройти через несколько ретрансляторов, то им требовалось много часов, чтобы достичь точки своего назначения. Это было непрактично, если речь шла о двухсторонней связи. Другим способом связи, созданным специально для общения в реальном времени, была передача данных через экстранет – сеть радиомаяков, расположенных по всей галактике. Информацию можно было передавать в форме обычных радиосигналов к ближайшей сети маяков. Эти маяки посредством тончайших лучей массовых полей были связаны с такими же маяками, расположенными за сотни и даже тысячи световых лет. Это было этаким космическим аналогом оптоволоконных кабелей, использовавшихся на Земле в конце 20 века. По этим узким каналам сигналы могли передаваться со скоростью в тысячи раз превышающей скорость света. Радиосигнал мог передаваться от одного маяка к другому практически мгновенно. И если маяки были хорошо настроены друг на друга, то можно было даже поговорить с кем-нибудь на другом конце галактики. Задержки при этом составляли не более одной десятой секунды. Однако, хотя благодаря сети «Экстранет» общение стало возможным, оно все еще не было общедоступным. Триллионы людей в тысячах разных миров ежесекундно пользовались «Экстранетом», перегружая ограниченную пропускную способность каналов связи. Чтобы справиться с перегрузками, информация отсылалась точно определенными пакетами данных, а место в каждом пакете распределялось строго в соответствии с приоритетом важности. Высший приоритет имели организации, относящиеся к галактической безопасности. Следующими были правительственные и военные организации всех рас, входящих в Совет. За ними шли средства массовой информации. Оставшееся свободное место продавалось всем желающим с аукциона. На самом же деле... Всё оставшееся свободное место в каждом пакете покупалось провайдерами «Экстранета», которые затем перепродавали его своим частным подписчикам. В зависимости от провайдера, а также от того, сколько подписчики были готовы заплатить, они могли получать свои сообщения с задержками от нескольких часов до нескольких недель. Но Андерсону не нужно было волноваться из-за всего этого, так как он был офицером «Альянса», Его персональный почтовый ящик «Экстранета» официально обновлялся каждые 15 минут. Использование официального почтового ящика для личных сообщений было одним из преимуществ его положения. Во входящих было только одно сообщение. Он нахмурился, прочитав адрес отправителя. Это не было сюрпризом, но он был не рад видеть это письмо. На мгновение он подумал, что будет лучше проигнорировать письмо, но затем понял, что это будет просто ребячеством. Лучше было сразу же покончить с этим. Он открыл письмо, которое состояло из нескольких электронных документов и короткого видео от поверенного по делам разводов. Когда он запустил видео, на экране возник образ Иб Хамана, его адвоката. В свои 60, Иб был полным лысеющим мужчиной. Он был одет в дорогой костюм и сидел за столом в своем кабинете, который Андерсон успел слишком хорошо изучить за прошедший год. «Лейтенант, я не стану утомлять вас банальными расспросами о ваших делах. Я знаю, что всё это нелегко для вас и Синтии». «Ты прав, чёрт возьми», – пробормотал Андерсон. Видео продолжалось. «Я отсылаю вам копии всех документов, которые вы подписали при нашей прошлой встрече. Теперь они подписаны и Синтией тоже». Человек на экране опустил глаза вниз и посмотрел кое-какие бумаги на столе, а затем вновь взглянул в камеру. «Также я посылаю вам копию квитанции на мой гонорар. Я понимаю, для вас это будет небольшим утешением, но вам повезло, что у вас с и нет детей. Все могло бы быть гораздо сложнее и гораздо дороже. Когда заходит спор о том, с кем остаться ребенку, дела рассматриваются не так легко, как в вашем случае». Андерсон фыркнул. Ничего из всего этого не казалось ему таким лёгким. «Брак будет официально расторгнут с момента, указанного в документах. Полагаю, к тому времени, как вы получите это сообщение, вы уже будете разведены. Если у вас есть какие-либо вопросы, лейтенант, то свяжитесь со мной в любое время. И если вам ещё когда-либо понадобится моя…» Видео прервалось в тот момент, когда Андерсон удалил письмо. Он не планировал когда-либо еще встречаться или беседовать с хаманом. Этот человек был хорошим адвокатом. У него были разумные расценки. Он всегда был честен с ним и беспристрастен в делах разводе. Фактически, он был образцом точности и профессионализма. Но если бы он был сейчас здесь, Андерсон разбил бы ему лицо. «Забавная штука», – подумал Андерсон, выключая компьютер. Он только что пережил два самых древних и самых обременительных обычая людей – брак и развод. И сейчас пришло время пережить еще более древние обычаи. Он собирался отправиться в бар и напиться.